А потом наступила полнейшая тишина. И Бенджамин учудил, что он слышит, как вопли дуга эхом прокатываются по комнате и замирают в отдалении. Все в замешательстве молчали, пока кориандр не повернулась к матери и не прошептала с озабоченным видом. «Что такое долбоебы? Что такое таждая пизда и таждая ебаный мудат?» Длиннее фраза она еще в жизни не произносила. Но Фрэнки сочла момент неподходящим для похвалы. Она также воздержалась от порицаний в адрес Дуга, но отметила про себя. Ее муж в качестве сексуального партнера снова дисквалифицирован, по крайней мере, на ближайшие три недели. Глава 22 Клэр обычно довольно словоохотливая, в знакомой компании, сидела за кухонным столом напротив сына и никак не могла придумать, о чем бы с ним поговорить. Она все отчетливее сознавала, что совершенно разучилась быть матерью. Десять лет назад Клэр ни за что не поверила бы, что такое возможно. Не то чтобы любить пятилетнего Патрика было для нее так же естественно, как дышать. Разумеется, она и сейчас его любит, и не меньше, чем прежде — Разница состояла в том, что теперь она не знала, как себя с ним вести. Клэр понимала, что началось это еще до ее отъезда в Италию. Когда Патрику исполнилось девять, она уже начинала испытывать растерянность, не зная, как с ним разговаривать. Она не понимала его увлечений, его зацикленности на спорте, на определенной одежде, которую ему непременно надо было носить, Она видела, что с Филиппом у сына разногласий практически не возникает, и это наблюдение укрепило ее в мысли, что будет разумно, или, по крайней мере, не зазорно, предоставить Патрику развиваться под опекой отца и мачехи, а в итальянское приключение она отправится в одиночестве. Когда приключение закончилось, когда пятью годами позже она вернулась в Бирмингем, Истосковавшись по дому, как это ни странно звучит, по дому, который она никогда особенно не любила, дистанция между ней и сыном только увеличилась. Клэр полагала случившееся неизбежным. Хотя Патрик регулярно навещал ее в Италии, она наведывалась в Англию дважды в год. Все же он рос вдали от нее, меняясь все сильнее и сильнее, почти до неузнаваемости и бессловесность, которая на нее накатывала в присутствии сына, становилась все более тяжкой. В родительском доме она не была с декабря, когда Клэр, переночевав две ночи в отеле, вернулась к отцу на четыре дня, чтобы затем отправиться на Рождество в Чеффилд к университетским друзьям. Но и тех четырех дней ей хватило с избытком, В нынешние выходные, однако, Дональд Ньюман благополучно убрался из Англии в свой французский второй дом, которым он постоянно хвастался и увидеть, который у Клэр не возникало ни малейшего желания. Похоже, выйдя на пенсию, отец все больше и больше времени проводил во Франции, но Клэр плохо знала, как и чем он сейчас живет, да и не хотела знать. В девяностых ловкий приятель-брокер заработал для Дональда, Несколько тысяч, что и позволило отцу обзавестись живописными руинами где-то под Бержераком. Что ж, туда ему и дорога под бурные аплодисменты дочери. Первым вспомнил о нем Патрик. «У дедушки очень чисто», — сказал он, оглядывая прятную кухню. «Для холостяка, я имею в виду, для такого старого чудака, как он». «А чем ему еще заниматься, только порядок наводить?» Впрочем, кажется, он не сам убирается, к нему приходит помощница. Насколько мне известно, он понятия не имеет, как включается пылесос. Патрик улыбнулся. Клэр хотелось сказать ему что-нибудь приятное. Какая хорошая у него прическа теперь, когда волосы слегка отросли. Как она рада, что он пока ничего себе не проколол» во всяком случае, не на видном месте, но слова отказывались выстраиваться в смысловой ряд. Она представила, что ей предстоит сегодня вечером накрыть стол на двоих, потом ужинать в глухой пригородной тишине, и вдруг испугалась, что не вынесет всего этого. «Послушай, Патрик, давай пойдем куда-нибудь. Поедем за город, сядем в каком-нибудь пабе, а, но зачем? Я думал, ты приготовишь ужин». — Да я бы приготовила, но, понимаешь, — она обвела глазами кухню, — этот дом. — Мы можем его приукрасить, — предложил Патрик, — зажечь свечи. Я принес кое-какую музыку. Пока Клэр рылась в комоде в поисках скатерти, ее сын вынул из своей спортивной сумки плеер и воткнул шнур в розетку. Затем достал футляр с дисками, выбрал один и вставил в аппарат. Клэр уже приготовилась мужественно внимать дикому грохоту, но из проигрывателя полилась негромкая фортепианная мелодия, пульсирующая, затягивающая, похожая на танго. Вскоре к фортепиано с затейливым аккомпанементом присоединились скрипки, виолончель и бандонеон. «Красивая музыка», — похвалила Клэр. «Что это?» «Асторп яцолла», — ответил Патрик. «Так и думал, что тебе понравится». И, коротко рассмеявшись, добавил, «Сам бы я такое слушать не стал, понятное дело. Я ведь слушаю только черных бандюков, про то, как они дерут своих телок и торчат на креке, а это держу про запас для старичков». «Эй, поаккуратнее с выражениями», — предостерегла Клэр. «Ты затронул чувствительные струны, я с ужасом думаю о том, что обо мне говорят соседи». Встреча матери с сыном происходила 31 марта 2000 года. Клэр приехала в Бирмингем, чтобы принять участие в акции против закрытия завода в Лонгбридже, мощной демонстрации, которая пройдет маршем от центра города, пополняясь по пути протестующими и закончится митингом в парке Пушечная гора. А жила Клэр теперь в Иллинге, в западном Лондоне, снимая дома вместе с тремя молодыми аспирантами, как дома. она себя там не чувствовала. Комната в Иллинге скорее была временным пристанищем. Она нашла работу в бухгалтерском отделе фирмы, импортирующей итальянскую мебель. На этом почетном месте Клэр выписывала инвойсы. Сложившаяся ситуация ее определенно удручала. У Клэр было такое ощущение, будто ее жизнь, как магнитофонную пленку перемотали на 15 лет назад. — Они тебя достают, да? — спросил Патрик. — Ну, не то чтобы... Для этого они слишком хорошо воспитаны. Но смотрят на меня так, словно размышляют, а не провести ли лифт между первым и вторым этажом или не подарить ли мне ходунки на день рождения? Она поставила на плиту сковородку и начала готовить соус для пасты. Порезала лук, помидоры. Патрик налил ей вина и спросил, «Можно ли ему тоже немного выпить?» «Конечно, можно. Зачем спрашиваешь?» С бокалом в руке Патрик отправился бродить по комнатам. В гостиной он задержался. Сунувшись туда, Клэр обнаружила, что он разглядывает семейные фотографии на каминной полке. Правда, в полном смысле семейными их назвать было нельзя. Снимки дочерей мистера Ньюмана отсутствовали, никаких памятных изображений